Глава четвёртая. Подъехав к дому, Женя припарковалась у подъезда, с отчаянием сжала руль, тонкими пальцами не в силах отпустить, нервничала. Конечно, огромув привык к хоромам, а у неё двухкомнатная квартира, точнее, полторашка. Первые жильцы из гардеробной сделали комнатку, и теперь там спит её южная девочка. Квартира была просторной, но пустой. Самое необходимое, но по приемлемой цене. Мать врача с другого участка переехала к сыну в Красноярск, и квартира осталась бесхозной. Хозяйка не хотела сдавать, пока её не будет, но согласилась, когда к ней пришла хрупкая, но настойчивая девушка с ребёнком на руках. Через месяц добрая женщина снизила цену почти вдвое, попросив отправлять деньги на указанный расчётный счёт в банке и самостоятельно решать любые вопросы без её участия. Вспомнив наставления врача, рекомендации, пожелания, Лепина вздохнула, даже не представляла, как будет справляться. Тяжело. Маленькая непоседа, работа на огромном участке, домашние хлопоты. Женщина не успевала с дочерью быть, а тут забота о взрослом мужчине. Нужно объяснить ситуацию заведующей, а значит, придётся признаться, что есть муж. Евгения вздрогнула, испугавшись этого слова. Она так не считала. Да и как Громов помог ей, и она испытывала благодарность, но чтобы думать о том, что не следует, даже не рассматривала вариант. Выбравшись из машины, некоторое время стояла, вдыхая ледяной воздух, но понимая, что ночи её ждут, бросилась к пассажирской двери. Когда Маришка стояла в метре от неё, напевая детскую песню, Женя достала из багажника кресло-коляску, чтобы помочь мужчине. Ни одного слова от него не услышала, даже когда поднимались по лестнице на первый этаж. Всё молча. Лишь тяжёлое дыхание выдавало состояние мужчины. Он волновался. Открыв дверь квартиры, Женя взглянула на лицо мужчины, но не увидела ничего. Громов вёл себя безразлично. Зная, что для него это нищенские покои, постаралась не думать. А выхода у них нет. А зайка, раздевайся и иди пока в кухню, а мы скоро будем. Будем кошить плов и пить компот? весело уточнил ребёнок. Женя вздрогнула, отмечая с каким недовольством скривился мужчина. Она помогла малышке раздеться и, дождавшись, пока Маришка убежит, рванула в ванную. Намочив тряпку, вернулась, начиная протирать колёса после улицы. Липина злилась, особенно отмечая ярость в глазах мужчины. Всё так, как она ожидала. Ему радоваться нечем, и ещё вынужден жить в таких условиях. Евгения понимала, но она всем поделилась, что у неё есть. Разве в чём-то есть её вина? Не стоит так открыто показывать своё негативное отношение. Молчание в ответ, Женя зажала тряпку в ладони и произнесла: "Ужин. Я не хочу. Проезжайте в зал. Там можете отдохнуть, если всё же не пожелаете с нами ужинать". Решив, что больше не стоит задерживаться, Аженя с тряпкой поторопилась в ванную, ополоскивая ей бросая на змеевик. Посмотрев на бледное лицо, девушка обняла себя за плечи и медленно пошла в кухню. Увидев закрытую дверь в коридоре, поняла, что Громов в зале, заторопилась и пошла следом, переживая, что обидела словами. Осторожно открыв дверь, женщина увидела Андрея около окна. Он с какой-то обречённостью смотрел, будто презирал весь мир. Понимая, что он не может оставить его в таком состоянии, подошла ближе и заметила: "Если что-то понадобится, то что мне нужно у тебя нет". Прозвучал грубый ответ. "Деньги", Женя закусила губу и прошептала. "Я понимаю, что тебе здесь не нрав. Разве кто-то меня может понять?" С усмешкой процедил мужчина: "Я даже не помню, что со мной произошло, особенно почему я решил из-за проблем убить себя. Не понимаю, бред". «Эмоции. Человек в состоянии...» «Да? Ты так считаешь? А брак с тобой? В каком я состоянии был?» «Не знаю. Беременность?» «Марина, чья дочь?» «Единственное объяснение. Дать ребёнку своё имя и не жить, не понимаю». «Она не твоя дочь, и больше я не хочу слышать твоих гневных размышлений. Я ничего...» Мужчина резко повернулся и грубо процедил. «Знаешь, я знал, как ты живёшь. Предполагал». Нет, даже был уверен в том, что здесь в несколько раз хуже, чем может быть. Девушка побледнела, чувствуя, как просыпается обида и понимание, что нужно идти, но всё же спросила. И почему хуже? А сама не догадываешься? У нас разные представления, не хочу судить, когда не знаю. Намекаешь на меня? А разве не так? Объясни мне, почему я женился, когда не собирался, и ещё записал чужого ребёнка на себя? Я понимаю, когда мой «да», тогда бы сам предложил, но не женился. И да, уверен, моя бы жена не жила в такой норе. Так что с тобой не так, раз не заслужила?» Женя не могла поверить, что слышит подобное. «За что?» «Надо же, оказывается, заслужить нужно. Но ведь он три года назад предлагал деньги. Но просто так. А она отказалась. А теперь вот такой поворот. Я к дочери». произнесла она и только повернулась, чтобы уйти, как услышала грубый вопрос. Мы с тобой спали? В словах бурлила ярость, раздражение и требование. Сглотнув, чувствуя себя грязной после их разговора, Женя закрыла глаза и честно сказала: "Нет. Тогда почему я взял тебя в жёны? Ты меня шантажировала? Портила мою жизнь? Я ничего не помню, абсолютно ничего. 4 года беследно стёрты. Я не знаю, почему нас не развели. Не знаю, как ты жила то время. Я тебе благодарна за то, что ты мне помог с дочерью, а остальное. Здравым умом я бы не совершил такого идиотского поступка, бред. И я не считаю тебя своей женой. Как только будет возможно, мы разведёмся, а пока тебе негде жить. А решила воспользоваться ситуацией. Надеешься, ощущая слёзы на щеках, Женя повела головой и стараясь придать голосу безразличие, проговорила: «Как встанешь на ноги, уйдёшь. Никто тебя не держит. Всё зависит только от тебя и твоего желания ходить. Но не нужно унижать меня и мою дочь. Я тебя не принуждаю быть здесь, лишь стараюсь помочь. Мне не нужна помощь». «Не нужна помощь? Глупо. Знаешь, я считала Грумова Андрея справедливым, сильным и умным человеком, а сейчас понимаю, что ошибалась». Не желая продолжать отвратительный разговор, женщина поспешила вперёд, но у двери услышала громкий приказ. Женя, подойди. Не посмотрела, не обернулась, просто шла, сдерживая себя от желания вытереть слёзы. Не сейчас. Не хотела, чтобы Громов видел её слабость. Евгения примиком спешила в ванную, чтобы ополоснуть лицо. Постояв некоторое время у стены, моментально сорвалась, услышав голос дочки. Добежав за 2 секунды до кухни, она увидела Маришку, с грустью посматривающую на стол. Она подняла расстроенное личико и жалобно пролепетала: «Мамочка, я есть хочу!» Женя улыбнулась и прошептала. «Всё, ручки иди мой!» «Я уже много раз мыла!» «Отлично, тогда сейчас приступим!» Как можно веселее проговорила Липина, накладывая в тарелку плов из казана. «А дядя Андрей с нами? Ему нужно много кушать, и тогда нога перестанет болеть!» Застыв с ложкой в руке, Женя открыла рот, не зная, как сказать, что его не будет. «Я не знаю, что его не будет!» Она открыла рот, прокручивая слова про отдых, но тут же поражённо закрыла, услышав громкий голос мужчины. Уже здесь. А мы заждались, воскликнула девочка, ерзая на стуле. Она повернулась к плите, секунду наблюдая за матерью, а потом счастливо поделилась. Мама, дядя Андрей пришёл. Евгения кивнула и, взяв со стола тарелку, насыпала плов, решив для себя, что не будет реагировать на слова мужчины. Она не смотрела в его сторону, хоть и чувствовала, что Громов наблюдает за ней. Больше разговаривать с ним по поводу брака не собиралась. Она всё понимала и в подобных беседах не желала участвовать. Ужин проходил под весёлое щебетание ребёнка. Женя задавала вопросы про садик, совершенно игнорируя мужчину. Лишь встряпенулась, чтобы налить чай, когда заметила, что мужчина не притронулся к компоту. Решила, что не любит. Она думала, что Громов будет ковыряться, но нет. Съел, притом быстро, не сказав ни слова. Дальше всё пошло как обычно: домашние хлопоты, сказки на ночь, и готовка на следующий день. Её новой обязанностью ведь в доме появился мужчина, который не в состоянии о себе позаботиться. Евгения поставила мясо вариться на борщ и отправилась разбирать диван в зале. Не желая ссориться с Женей как можно быстрее управилась и пошла в детскую, чтобы разложить матрас. 2 дня его вычищала от пыли, грязи, запаха, на балконе много лет стоял. Ещё с тех времён, когда в общежитии жила после продажи квартиры. На часах 11:00 ночи, хотелось спать, но не могла себе позволить, понимая, что мужчине необходимо помочь перед сном, накрыла уснувшую дочь одеялом и осторожно побрела в зал. Заметив, что Андрей сидит в кресле-коляске у окна, предупредила: "Завтра позвоню массажистке, она..." Мужчина молчал, не говорил ни слова. Евгения замялась, а потом всё же продолжила: Она покажет, расскажет, и нужно будет ежедневно делать упражнения. Врач порекомендовал массаж, электростимуляцию мышц, упражнения в воде, и мы будем всё соблюдать. сообщила она, не представляя, сколько будет стоить, но зная, что всё пройдёт. На счёте есть деньги. А временно снимет, позже вернёт. Это на чёрный день. Липина старалась не лезть в них, лишь тогда, когда было совсем тяжело. Сейчас как раз такой случай снимать квартиру дорогое удовольствие, но не в её случае. Поэтому Женя не думала о собственной квартире. Не потянет ипотеку, да и дадут ли ей кредит это большой вопрос. Ещё нужно посетить реабилитационный центр. Мужчина кивнул, чем удивил, а потом произнёс: "Евгения, ты, извини, я не стоит начинать эту тему. Прошу не возвращаться к ней". Сурово глянув на женщину, застряв внимание на лице, мужчина нахмурился. Он взъерошил рукой волосы и устало спросил: "А где сама ляжешь?" "С дочерью уже постелила, не думая об этом. Если нужна моя помощь, то я сам справлюсь". Сухо произнёс он, и женщина смущённо провела рукой по плечу. Включив светильник, Евгения пошла на выход, нажимая на выключатель. Оставшись наедине со своими мыслями в пустой кухне, Липина задумчиво смотрела на скатерть. Не верила, что Громов Андрей вновь в её квартире. Надо же. Вздохнула, а потом начала шинковать капусту, надеясь, что всё будет хорошо. Прошло 3 недели, а Евгении казалось, что полгода. За это время она не знала отдыха, приём пациентов, беготня по вызовам, Маришка, готовка, домашние хлопоты и несколько часов на сон. Евгения понимала, что так нельзя, но не видела другого выхода, обещая себе, что такой график лишь на время. Ко всему добавились вызовы с 10-го участка, вместо того, чтобы разгрузить 11-й, самый большой из всех, который не желали брать педиатры, со временем подавая заявление на перевод. У врача десятого участка маленький сын сломал ногу, и теперь Солькина оформила больничный, честно предупреждая, что надолго. Женя сочувствовала, но осознавала, что с такими темпами сама окажется в палате под капельницей. Когда получалось, прибегала в течение дня домой, чтобы пообедать, быстро кушала и бежала назад, не забыв поставить еду на стол для Андрея. Впрочем, забирала дочку из сада и отводила к соседке, доплачивая за дополнительные часы. Узнав, что в квартире Липиных проживает мужчина, старая женщина была крайне недовольна, считая, что раз так, то с ребёнком после семи может посидеть и он. Не желая сплетен, Женя объяснила, что это муж. Но он в инвалидном кресле после аварии. Ему нужно отдыхать и восстанавливаться. Странные отношения с Громовым настораживали. Андрей с ней почти не разговаривал, впрочем, как и с дочерью. Изредка, когда девочка бегала около него по несколько раз, повторяя «всё, Просьбы или вопросы? Решил держаться нейтрально, как понимала Евгения. Мужчина только внимательно наблюдал, изучая, что часто замечала Евгения. Чем занимался весь день, она не знала. Женщина приходила домой в восьмом часу вечера, уходила рано утром. Массажист посетил на следующий день после выписки из больницы. Коректная женщина, настоящий профессионал своего дела, как говорили про неё больные, показала, как правильно делать упражнения, 10 дней работая с Громовым после рекомендуя специальные занятия на тренажёрах в центре реабилитации, оставляя данные хорошего доктора. Женя внимательно наблюдала за работой массажиста, пробуя, стараясь повторять, а когда женщина похвалила её, начала сама, стараясь не обращать внимания на пронзительный взгляд мужчины. Громов молчал, но терпел, стеснув губы, с силой хватаясь за спинку дивана руками, сжимая с такой силой, что иногда же не казалось, сломает его. В воздухе клубились раздражение, ярость и безумное желание встать на ноги. Женщина радовалась, пусть в душе не понимала, почему она ему так противна. Наблюдая за тем, как Громов долгое время смотрит на ноги, пытаясь пошевелить ими, Евгения уходила к дочери или на кухню, чтобы не показать, как наслаждается его упорством. Андрей занимался зарядкой, но старался тогда, когда их не было дома. Женщина искренне радовалась, что Громов хотел выздороветь и стремился к этому, но её помощь его напрягала, ведь на врачей он спокойно реагировал. Взглянув на белоснежное платье, которое нужно было обшить меховой для новогоднего утренника, Женя вздрогнула, когда позвонили в дверь. 9 часов. Дочка смотрела мультик, красуясь в пижаме. Андрей лежал с закрытыми глазами на диване и слушал. Полчаса назад Евгения предложила ему идти, но мужчина буркнул, чтобы они оставались на месте. Послушалась. В зале был самый яркий свет, и шить лучше всего здесь, пока в духовке поднимался картофельный пирог с курицей в молочном соусе. Отложив Мишуру в сторону, Женя поднялась и поторопилась к двери. Мысль, что у кого-то из соседей заболел ребёнок, единственная, что приходила в голову. Её частенько просили заглянуть, и она никогда не отказывала. Открыв дверь, Женя приветливо улыбнулась, но тут же её улыбка померкла, когда увидела Кротова, отца маленькой Марины. Она поражённо смотрела на мужчину, которого считала мужем сестры, но на самом деле всё оказалось мерзко и подло по отношению к ребёнку. Чтобы получать деньги от государства, сестра оформила пособие как мать-одиночка, и она никогда не состояла в браке с Александром. Слова оказались ложью, чтобы похвастаться перед ней. Евгения не раз вспоминала их, когда после похорон девочку увезли в приют, сообщая, что по документам у неё нет отца. А когда Липина, кое-как нашла богатого отца, то столкнулась с таким презрением, грязью, что и не могла подумать о новой встрече. Облизнув губы, чувствуя, как становится тяжело дышать, женщина посмотрела в сторону коридора, где со стороны зала слышался заливной смех дочери. Сглотнув, Женя вышла к мужчине и прикрыла дверь, выдавливая из себя: "Добрый вечер. Что вам нужно?" Кротов усмехнулся и нагло протянул: "Я пришёл увидеться с дочерью. Хочу восстановить свои права и забрать девочку". Друж прошла по телу. Евгения затряслась, чувствуя, как задыхается от возмущения. Она с силой дернула дверь, чтобы никто не услышал, и резко отчеканила. «Не понимаю, о чем вы, Александр. Со мной живет только моя дочь, и с ней я не собираюсь никого знакомить. И видеть вас я не хочу. Вы были любовником моей сестры и даже на похороны не явились. А про ребенка?» Насколько помню, когда пришла к вам, вы мне популярно объяснили, что думаете о том, кто вырастет из этого ребёнка. Не буду утруждать вас напоминанием о яблоках и яблонях, но настаиваю на том, чтобы вы больше здесь не появлялись. Я тогда перегнул палку, сказал лишнего, но сейчас всё изменилось. Я попал в аварию, у меня больше не будет своих детей, поэтому я верну то, что принадлежит мне. Он говорит про маленькую девочку или куклу. Я растяжжала сердце. Липина сделала шаг к мужчине и процедила в лицо: "Никогда этого не будет. Она моя дочь". Послышался громкий смех, Кротов забавлялся ситуацией. Когда успокоился, он повёл щелестью, потирая подбородок и произнёс: "Что ж, я хотел по-хорошему, теперь будет по-плохому. Надеюсь, ты не думаешь, что можешь со мной тягаться. Кто я и кто ты?" Женя смерила гостя презрительным взглядом и отвернулась, взявшись за ручку. Открыла дверь, но не выдержав обернулась и процедила: "Я подскажу, кто вы. Мразь недостойная рядом стоять с моей светлой девочкой". "То ещё что себе позволяешь?" с возмущением процедил Кротов, хватая женщину за руку, силой сжимая, причиняя боль. Евгения вскрикнула и вырвала руку, онажала пальцы в кулак и дрожащим голосом проговорила: «Делай, что хочешь, но никто не заберёт её у меня. А если бы ты действительно хотел ей счастья, то оставил нас в покое». «Счастье! В этой помойке здесь может быть счастье, не пари чушь». «И кто мне это говорит? Мужчина, который в жизни не работал и жил на всём готовом?» Слова выбили из привычной колеи мужчина. С ним так никто не смел разговаривать. Он дёрнулся к рыжей девчонке и схватил за локоть, второй рукой надавливая на плечо. «Сейчас я владелец крупной фермы, и у меня большие связи. Что бы ты там ни пищала, со мной тебе не справиться. Советую по-хорошему отдать, либо жди неприятности». «Я... руки от неё убери!» — послышался ледяной тон позади женщины. Евгения обернулась и увидела у распахнутой двери Андрея в кресле-коляске. Он с яростью смотрел на мужчину, свирепо уничтожая взглядом.